В губернских учреждениях 1775 года заметно отразились высказанные в дворянских наказах желания. Очевидно, мысль об уездных ландратах была осуществлена в лице уездного исправника. Только мысль о дистриктном комиссаре или страновом приставе была отсрочена и осуществлена потом уже в царствовании императора Николая I. Итак, Источником прозеворечия заметного в строе губернских учреждений были желания, выраженные дворянством. Законодательница, руководясь западноевропейскими публицистами, столкнулась с дворянством, которым руководили практические восточноевропейские интересы. Разбирая личный состав созданных Екатериной административных и судебных учреждений, легко заметить, что это противоречие было внушено интересами одного сословия. Мысль о том, что каждый должен судиться себе равным, высказанная в наказе, не была последовательно проведена в губернских учреждениях. Как мы видели, эти учреждения состояли из трех пластов. Верхним из них были учреждения бессословные, губернское правление, палаты, казенные, уголовные и гражданские. Весь личный состав в этих учреждениях назначался от короны, без всякого участия местного общества. Второй пласт состоял из сословных губернских судов, верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы, также из всесословных учреждений совестного суда и приказа общественного презрения. Личный состав учреждений этого второго пласта был смешанного характера, Председатель назначался короной, но заседатели, называвшиеся советниками и асессорами, выбирались в каждом учреждении известным сословием, а в совестном суде и приказе общественного презрения – всеми тремя сословиями. Точно так же и третий, низший пласт, состоявший из уездных судебных инстанций с полицейским Нижним земским судом, были учреждения коллегиальные – Но личный состав в них весь был земского сословного происхождения, как председатель, так и заседатели выбирались сословиями. Только председатель Нижней земской расправы или расправный судья, ведавший дела вольных хлебопарцев, назначался из чиновных людей высшей местной властью. По-видимому, участие в местном управлении и суде было довольно равномерно распределено в низших и вторых инстанциях между всеми классами общества. Легко заметить, однако, некоторое преобладание, данные одному сословию – дворянству. Нижний земский суд был полицейским учреждением для всего уезда. Хотя в число его заседателей по делам, касавшимся вольных либо парсов, входили заседатели нижней расправы, но председатель Нижнего земского суда, исправник, выбирался только дворянством. Притом нижние расправы были далеко не во всех уездах. Открытие их предоставлялось усмотрению губернаторов, и они учреждались только в таких округах, где было достаточное количество людей подведомственных им состояний, то есть вольных земледельцев. Нижняя расправа учреждалась только в том округе, где находилось от 10 до 30 тысяч душ этих состояний.